До города минут 15, но вот дальше начнутся проблемы. Там уже не помчишься, словно никого вокруг нет. Да если ещё мосты разведены. Покажди на месте старлей, категорично объявил дежурный и отключился. Интересно, имелись ли какие-то варианты кроме личного доклада, например, возвращение назад. Ветров переживал, насколько можно предаваться чувствам, что вынужден был покинуть ребят в такой момент. и прекрасно понимал его одинокое возвращение ничем никому не поможет один инвентарь с тремя магазинами почти всё равно что явиться с парой ковней толку в серьёзном бою тут подкрепление требуется и надо убедить начальство никто не шутит вокруг КС действительно идёт серьёзный бой и противникам выступают отнюдь не пара десятков боевиков уж с таким количеством отряд бы справился дайте сигарету вновь подала голос батурина и добавила смиренным тоном: "Ну, пожалуйста, если не жалко". Чего тут жалеть? Ветров отбросил за окно окурок, протянул женщине пачку, себе взял тоже, повернулся к Сахану: "Вам дать?" Дед потянул сигарету за скорузлыми пальцами, пояснил: "А уже несколько лет как бросил, ни по карману стало, и дрить его. Все говорят, мол, о нашем здоровье пикутся. Верю, как же, а кармане своём?" Чем меньше людей, тем и меньше проблем. Закурил и почти сразу закашлял. От выек сразу видно. Зато затем вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. Забыл, совсем из головы вылетело. Неподалёку от станции же хранилище отходов есть. И что с того, не понял Роман. Разговор слышал давно, тогда значения не придал. Мало ли, будто их вполне можно взорвать при некотором желании и времени. А вот как не скажу, понятия не имею. Ветров тоже не знал, лишь предполагал, дозу при этом схватишь такую, что жильцом уже не будешь. Но ген изменённый, и без того явно смертники. Какая разница при взрыве, от пули, от радиации? Инстинкт самосохранения у них отсутствовал на чисто. Раз уж всё прочее удалось внушить. На какой-то миг роман припомнил видение у зале реактора. Маленькие фигурки алого и светло-розового цвета, чёрный куб и понимание чего-то необычайно важного. Разгадка тайны. Мысль промелькнула, не успев закрепиться в сознании. Ветер вскрипнул зубами по сигаретному фильтру. Знания хранилища ничего не давало. Остатком отряда Орлова едва хватало сил для удержания здания. По-любому, без помощи никуда. Но небо в той стороне пока обычное. не подсвеченная вспышкой атомного взрыва, а там телефон разродился бравурной мелодией встречного марша. Старший лейтенант Ветров, вот что Старлей, дуй срочно в штаб, донёсся голос дежурного. Запоминай маршрут, чтобы перед мостами не стоять. Роман прикинул, как всё будет на практике. Вроде не слишком. Эх, только время с ожиданием потеряли, а ведь не спросишь, принимаются ли меры, субординация, чтобы её Такое раннее утро над Петербургом исходит сладкими дымами хлебопекарен, полусонная тишина. Все жители спят, наслаждаясь кратким перерывом между дневной суетой вчерашнего и нового дня. Кажется, у самой воды каналов, на крышах домов, над проспектами и в гривах каменных львов уютно свернулась комочком счастливая ленца. Разумеется, кое-кому приходится трудиться в ночную смену, там, где она есть, в хлебопекарнях. в порту, в органах правопорядка, ещё где. Но общественный транспорт ещё не работает. Частные стоят под дворами стоянкам. На улицах безлюдно и пустынно. Лишь одинокое такси попадётся как-то на каком-то перекрёстке и всё. Даже дворники ещё смотрят сны и в ближайший час, а то и два просыпаться не собираются. Петров остановил машину у главного штаба. Как ни странно, по городу доехали почти без происшествий. если не считать патрульную полицейскую машину попытавшуюся была рвануть погоню но отставшую уже на второй улице некоторое оживление было лишь у подъезда в том смысле что рядом с ним застыли несколько дорогих иномарок в каждой из которых подрёмывал шофёр понятно сами владельцы будь то полковники генералы или чиновный люд уже находились в здании горели несколько окон между прочим едва не первые в городе где был зажжён свет Хотя небо уже бледно-голубое и тьмы на нём нет и следа, в комнатах ещё темновато, наверное. Я пошёл. Петров испытал секундное колебание. Неудобно являться в штаб с оружием, и оставить в интерес оказалось невозможным. Позовут старика с пленицей, и что, оставлять всё в машине? А если угонит кто вместе со снайперской винтовкой и автоматом деда? пустяною незаписано на Романа только отношение к стреляющим игрушкам у офицеров вбивается в голову ещё в училище или по современному в институтах о том, что он пойдёт один, решили ещё по дороге. Вернее, это вытекало из самой логики службы. Старший лейтенант являлся единственным военнослужащим и строицей, соответственно, доклад всё равно примут лишь от него, и если понадобится, позовут остальных для уточнения каких-либо деталей. винтовку он всё-таки прихватил и чтобы не оставлять в угонаном по большому счёту опере и потому что за показавшиеся бесконечными вечер и ночь остаться безоружённым было хуже, чем неодетым после всех реформ последних лет штаб занимал лишь часть здания причём не самую большую штабных работников оставили самый минимум такой что собственно они уже не могли эффективно выполнять свои функции просто не успевали всё отследить, составить планы, оформить их приказами или хотя бы просто отдать распоряжения. За то сколько помещений было продано официально с аукциона, злые языки говорили по блату. Место ведь прекрасное, самый центр, негоже ему пустовать. Или бы занятым какими-то военными, ходили разговоры, будто штаб вообще скоро переместят куда-то на окраину, но к лучшему или к худшему, они пока оставались разговорами. у де вестибюле расположились двое мордоворотов с эмблемами какой-то охранной фирмы то же веяние времени сказано солдатам использовать только непосредственно в частях а везде где можно шир использовать частные структуры чтобы военнослужащие не отвлекались на всякого рода ерунду штаб пропуск игрушка оставалась наглухо заблокированной какой пропуск мгновенно вспыхнул ветров меня вызвала оперативно дежурный то переспросил мордоворот. Ему счастье, что он располагался за полинепробиваемым стеклом, и лишь небольшое окошечко соединяло дежурную комнату с подобием коридора. Хотя так ли непробиваемо стекло, и лентари сможет его взять практически в упор. Хрен в пальто, гаркнул выведенный из себя роман. Позвони, если не веришь, и учти, дело абсолютно срочное, государственной важности. При последних словах мордоворот лишь хмыкнул. Государство, он не считал ни в грош, и на всякие срочности ему было наплевать. "Вали отсюда, камуфлированные, прежде себя в порядок приведи", ещё требует. Фраза оказалась прерванной на полуслове. Ствол Винтареза внезапно возник в окошке, и два неупёрся в охранника. "Выражение лица Романа ясно говорило: стоит мордоворот урыпнуться, и палец тут же надавит на спуск, а уклониться в подобном положении не сумеет ни один киношный Супермен". У обоих охранников имелись кобуры со слегка торчащими из них рукоятями пистолетов. Однако, как излечь? Может, это попробуете? Старший лейтенант извлёк из разгрузки старомодную фку, так сказать, лимончик чаю. Чашки и чайник действительно прочно обосновались на столе вместе с какой-то открытой пачкой печенья. Роман коснулся зубами кольца, примерился вытянуть его. Ты что, мужик? Голос у мордоворот стал хриплым, и два не превращаясь в шёпот. Но парень вообще молчал, лишь пытался пятиться. Да неудачно взял направление и сразу упёрся в ближайшую стену спиной. Наверно, только сейчас они сполна оценили вид посетителя. Лицо грязное, камуфляж не чуть не лучше, даже хуже, в паре мест слегка порван, а некоторые пятна на нём наводят на мысль не о зоврядной грязи, а крови, скорее всего, чужой. Но главное даже не пятна. Глаза посетителя посмотришь в них и сразу понимаешь, этому убить человека ничего не стоит. Спустя секунду даже не вспомнит об очередном трупе на пути. Виртушку открывай, пробормотал Роман, не выпуская кольцо из зубов. «И не завини никого, не надо. Сейчас, охранник торопливо надавил на педаль, хотел на тревожную кнопку, расположенную рядом. Да наказ дела выбор, словно вне зависимости от сознания. А так-то лучше. Откровенно говоря, Петров испытывал мимолётное желание всё-таки забросить гранату мордоворотам. Но не любил старший лейтенант подобную породу людей, очень не любил. А тут ещё раздражение. Несколько шагов к лестнице. Каким-то шестым чувством Роман уловил движение за спиной и резко обернулся. Давишне мордаворот вынырнул следом и теперь целился из пистолета. Начинал целиться, на своё счастье, иначе последствия были бы намного хуже. Выстрел Винтареза был едва слышен, зато охранник вполне разобрал свист пули в плотную суху. И сразу желание там стит куда-то пропало. Понял не умом, каждая клеточка вдруг ослабевшего тела, следующий кусок свинца ударит точно в лоб. Двое стояли напротив друг друга, и пистолет Мордаворута опускался всё ниже. Почти одновременно с выстрелом звякнул селектор. Спустя полминуты в коридор выглянул второй из охранников. Приказано пропустить этого, и бросил полный ненависти взгляд на старшего лейтенанта. Ей ведь ещё назад тем же путём пойду. Смотрите у меня, предупредил Ветров, демонстративно ставя винтовку на предохранитель.